Через четверть часа после этой сцены в комнату госпожи Гривуа, главной горничной княгини, таинственно прокралась знакомая нам Флорина. Я пришла, госпожа Гривуа. Ну, что нового? Вот мои сегодняшние заметки. Хорошо, что у меня прекрасная память. В котором часу она вернулась сегодня утром домой? Кто сударыня? Мадемуазель Адриана. Она не выходила. Она принимала ванну в 9 часов утра, как обычно. Значит, она вернулась раньше 9, потому что она дома не ночевала. Вот до чего дошла эта особа. Я вас не понимаю. Как? Вы скажете, что не Адриана вернулась сегодня утром в 8 часов через маленькую садовую калитку? Посмейка еще соврать. Мне вчера вечером не здоровилась. И я спустилась только в девять часов, чтобы помочь Жоржетте и Гебе одеть вышедшую из ванной барышню. Что раньше было, я ничего не знаю. Я клянусь вам, сударыня. Ну, тогда другое дело. Постарайтесь же узнать о том, что я только что сказала у ваших подруг. Они вам доверяют и расскажут все. Да, сударыня. Что делала сегодня ваша барышня с 9 часов утра? Барышня... Диктовала Жаржете письмо к господину Нарвалю, и я вызвалась его отправить, чтобы иметь время сделать копию и получить предлог для выхода из дома. Хорошо. Где же это письмо? Жером его понес, и я только что дала его ему, чтобы он отправил его по почте. Ах ты, раззиня! Почему же ты его не принесла ко мне? Но я переписала его дословно. Это совсем не все равно. Быть может, надо было. Задержать это письмо. Книги не очень прогневается. Я думала, так будет лучше, сударыня. Господи, точно я не знаю, что вы сделали это без умысла. Вами очень довольны за эти шесть месяцев. Но все-таки вы сделали большой промах. Будьте ко мне снисходительны, на сударыня, мне, мне и без того нелегко. Ну что ж, моя милочка, не продолжайте, если вам тяжело, совестно. Ведь вы свободны, можете всегда уйти. Ой, вы знаете, что я не свободна, сударыня. Я в полной зависимости от господина Родена, поместившего меня сюда, у служения к барышне. Так нечего и вздыхать. Невольно совесть начинает мучить. Барышня так добра... Так доверчиво. Ой, сломано совершенство. Но вы-то сюда позваны не для того, чтобы воспевать ей хвалы. Что было дальше? Затем явился рабочий, который нашел вчера и принес резвушку. Он желал поговорить с барышней. И он все еще у нее? Я не, не знаю. Он пришел, когда я уже уходила с письмом. Узнайте, зачем приходил этот рабочий к вашей госпоже. Угу. И постарайтесь сегодня же как-нибудь вырваться сюда, чтобы мне об этом доложить. Хорошо, сударыня. А что, ваша барышня была очень неозабочена, испугана или встревожена ожиданием свидания с княгиней? М? Ведь нетрудно узнать, что у нее на уме? Да нет, она была весела и по обыкновению... Шутила по этому поводу. Шутила? Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Ну, теперь идите домой. И постарайтесь отделаться от ваших угрызений. Право, они могут сыграть с вами прескверную шутку. Не забывайте это. Ой. Я не могу забыть, что я больше не властна над собой, сударыня. Ну, тот-то. До свидания.